Глава 13 Алфавит — зеркало жизни. На второй день компаньоны убедились, что жить в Дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не чем.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 последовало быстрое согласие и концессионеры выбрались на улицу, не попрощавшись с Тихоном. Остановились они в меблированных комнатах Сарбонна, принадлежавших Старком Хозу. Астап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал 7 рублёвые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство 5 рублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие, и возмущал запах.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 но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу. А маслом вертелось у него в голове — каши не испортишь. А каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтою Ипполит Матвеевич переваливался на кровати. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на Гусище, окраине Старгорода. На Гусище жили преимущественно железнодорожники.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 — сказал архивариус. — Трудно, но можно. — Потребует расходов, — помог владелец мяса Хлада бойни. Небольшая сумма. — Ближе к телу, — как говорил Мопассан. — Сведения будут оплачены. — Ну что ж, семьдесят рублей положите. — Это почему же так много? Овес нынче дорог. Старик мелко задребезжал, веляя позвоночником. — Не забывайте шутить.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 весь Старгород, вся мебель, у кого когда взята, кому когда выдана. А вот это алфавитная книга «Зеркало жизни». Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожалуйста, смотрите на букву «А». Буква «А». «Ак. Ам. Ан. Ан. Ангелов». Номер, вот, восемьдесят два, семьсот сорок два. Теперь книгу учета сюда.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 В Горвингом. Гардеробов три штуки в детский интернат «Жаворонок». И еще один гардероб в личное распоряжение секретаря старпродком Губа. А рояль куды пошел? Пошел рояль в Сабес, во второй дом. И по сейчас там рояль есть. Что-то не видел я там такого рояля, — подумал Остап, вспомнив застенчивый личика Альхина. — Или примерно. Управителя канцелярии городской управы Мурина на букву М, значит, ей нужно искать. Все тут. Весь город. Рояли тут, газетки всякие, трюмо, кресло, диванчики, пуфики, люстры, сервизы даже и то есть. Ну, сказал Остап, вам памятник нужно не рукотворный воздвигнуть. Однако ближе к телу. Например, буква В. Есть буква М. Охотно отозвался Коробейников. Сейчас. В Новорицкий, номер 48, 38, Воробьянинов, Ипполит, Матвеевич. Батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек. Ройель Беккер, номер 54, 800, 9, вазы китайские, маркированные 4, французского завода Савр, ковров обессонов, 8 разных размеров, гобелен пастушка габеллен-пастух. Текинских ковров два, Харасанских ковров один, чучело медвежье с блюдом одно, спальный гарнитур двенадцать мест, столовый гарнитур шестнадцать мест, гостиный гарнитур четырнадцать мест, ореховый мастера Гампса работы. А кому роздано? В нетерпении спросила Стаб. Это мы сейчас. Чучело-медвежье с блюдом, во второй район милиции, гобелен пастух Фонд художественных ценностей, гобелен пастушка в клуб водников.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 по его заявлению и грифу делом Т. Буркина». «Десять стульев в Москву, в Государственный музей мебели», согласно циркулярного письма Наркомпроса. «Вазы китайские маркированные. Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это гениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть. Сейчас, сейчас и до ордера доберемся. На номер 48238 литера В.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 — Так вот, гостиным, гарнитурам мы, папаша, и ограничимся. Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять ордеров. Один ордер на десять стульев, два по одному стулу, один на круглый стол и один на гобелен-пастушка. — Извольте ли видеть, все в порядке. Где что стоит, все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя, так что никто в случае чего не отопрется. Может быть, хотите генеральши Поповый гарнитур? Очень хороший. Тоже гамсовская работа. Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался. — Можно? —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 103-й год она прожила вполне благополучно. Негодуя Варфоломеич возобновил страхование на второй год. На 104-м году жизни старуха значительно окрепла. У нее появился аппетит и разогнулся указательный палец правой руки, скрученный под агрой уже лет 10. Варфоломеич со страхом убедился, что, истратив 120 рублей на бабушку, он не получил ни копейки процентов на капитал. Бабушка не хотела умирать, капризничала, требовала кофе.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 чем двести сорок, триста, триста шестьдесят, четыреста двадцать или, может быть, даже четыреста восемьдесят, не говоря уж о процентах на капитал. Даже теперь, пиная ногой стол, Варфоломеич не переставал по привычке прислушиваться к кряхтению бабушки, хотя никаких коммерческих выгод из этого кряхтения он уже извлечь не мог. «Шутки — Шутки! — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах теперь деньги только вперед и как же это я так нашелл своими руками отдал ореховый гостиный гарнитур одному гобелену пастушка цены нет ручная работа звонок прошу крутить давно уже крутила чья то неуверенная рука и не успел варфоломеич вспомнить что входная дверь осталась открытой как в передней раздался тяжкий грохот и голос человека запутавшегося в лабиринте шкафов воззвал куда Здесь войти. Вархоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто на ощупь драп и ввел в столовую отца Федора Вострикова. Великодушно, извините, сказал отец Федор. Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Корабейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели воробьяниного, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить.